Глава 12. Здесь будет три могилы. Артур понял, куда они идут, и действительно, Ксаверий привёл к склепу во дворе, навалился на каменные створки и жестом пригласил Артура сделать то же самое. Но Артур знал, что откроются они легко, что и произошло. «Мама покоится здесь?» — раздался дрожащий голосок реки К Саверии, который прижался к высокой каменной гробнице, чуть слышно простонал. «Да». «А я... А я не понимала...» Оказавшись рядом с ним, произнесла Аурика. «И мне вообще не удавалось общаться с мертвыми, даже с мамой». «Что же это такое с нами, моя девочка?» Прошептал Аурикин отец и тихо заплакал. Аурика заплакала на весь склеп. Артур оставил их одних и выбрался на улицу, отошел подальше от склепа, сел на неровный каменный брус, наверное, не пригодившийся при постройке. Ярко сияло солнце. По краю небосвода бродили темные дождевые тучи, но ветра не было. С жизнеутверждающими криками рассекали воздух стрижи, а там в склепе семья воссоединилась. Один живой, один мертвый и одно привидение как они теперь будут дальше, что им делать, зачем такое горе достается людям. Чтобы загнать обратно в глаза предательские слезы, которые появились, как только Артур подумал о Баурике и ее родителях, он запрокинул голову. А когда опустил ее, то увидел на пороге склепе Ксаверия. Он стоял, уставившись в одну точку, Артура не замечал. «Какой он красивый», — подумал Артур, — «невысокий». Явно сильный, но очень худой. Короткие седые волосы, старые поношенные одежда неопределённой моды. Ему явно всё равно, в чём он одет. Узкое и сохшее лицо сосредоточено и не выражает сейчас никаких эмоций. Видимо, боль дошла до какой-то блокирующей точки, когда уже показывать нечего и реагировать тоже нечем. Ксаверий был похож на свой дом, иссеченный ветрами, высохший, разрушающийся, но все еще красивый и горделивый. Ведь он, догадался Артур, все эти годы держался только на том, что надеялся, верил и ждал. И особняк этот, получается, точно так же держался, ждал возвращения своих хозяев и того, что они, именно они пожелают с ним сделать. И в этот момент Ксаверий повернулся и посмотрел на Артура. Чёрные глаза без блеска выражали только тоску и боль. Боль. Боль. Я искал Аурику все эти годы, зная, что Артур не может его не слышать, заговорил он. И в нашей стране, и по всему миру. Я нанял одного за другим несколько частных детективов. Я обращался в сыскные агентства. Детективы проверяли детские дома, разыскивали семьи, куда отдавали приемных детей. Вдруг бандиты спрятали Аурику таким образом. Я искал ее среди убитых и неопознанных, заказывал генетический анализ. Нет, нет и нет. Я истратил огромные деньги, чтобы переловить одного за другим всех, кто ворвался тогда в мой дом. Из них вытрясли все, и даже больше из того, что хранилось в их скудных умах. Я всегда был человеком мирным и ненавидел насилие, но здесь я просил не церемониться в способах добывания информации. Но все четверо уверяли, что Мария повторяла одно — она увезла и спрятала дочь, до нее не добраться. Да, люди, убившие мою жену, живут до сих пор. И я постарался, чтобы получилось так, что и к существованию, Не позавидуют ты самый несчастный мученик. Сильно пострадали те, кто издевался над рабочими нашего завода. А вот те, кто нанял всех этих людей, в страшных мучениях закончили свои дни. Это не моя заслуга. Таков итог бизнеса, которым они решили заниматься. Кто-то казался сильнее их. Это тоже заставил делиться, страдать или собственноручно заканчивать своё земное существование, а я... Я отеплил в своём сердце огонёк надежды, что моя доченька и вправду жива. Стриж пролетел перед самым лицом Артура. Видно, вот так пролёг путь какой-то особо ценной для него букашки. От неожиданности Артур дёрнулся, вскочил на ноги и уже не отводил взгляда от Саверия, который продолжал. Я быстро свернул здесь все дела и уехал, чтобы ничего не напоминало мне о наших счастливых днях. Всё, что у меня осталось, хранилось в моих голове и сердце. Иногда нанятые сыщики связывались со мной. Кто-то даже приглашал смотреть или опознавать. Но каждый раз это была явно не моя девочка, не моя. Может быть, она жива. С этой мыслью и надеждой жил и я. Да, именно поэтому я до сих пор жив. А что ещё могло держать меня в этом мире? Я знаю уникальный секрет переработки золота. В Испании или любой другой стране можно вновь открыть производство. Но зачем? Дело — это для радости жизни. Мы с моей Марией и Урикой жили. Мы работали, творили, и мы все вместе были счастливы. А просто работать без счастья? Какой смысл? Я вот камни нашел. Если расчистить от этих камней дорогу, для людей будет польза. Без нашего золота люди прекрасно обойдутся. Все бессмысленно, когда нет любви. А они с моим отцом наверняка ровесники, — подумал тут Артур. Эта мысль заставила усмехнуться. Его отец, круглый пузатый предпенсионер, молодец, занимается спортом и сбрасыванием веса, любит рестораны и гастротуризм. Жарят на лужайке перед домом то стейки, то шампиньоны. А вот он смог бы так любить и ждать. Любить умершую жену и ждать без вести пропавшую дочку. Ну, в их семейном условном случае сына. Одних и тех же, чуть ли не тринадцать лет. Вот смог бы. Артур знал, что его мама — вторая папина жена. Первую жену, взрослую пожившую тетю, свою ровесницу — Он оставил, когда на его жизненном пути появилась юная и прекрасная будущая мать Артура. Предыдущие дети, дочка, на тот момент восьмиклассница, и сын, десятиклассник, отдрейфовали вместе со своей не столь молодой и блистательной мамой в свободное плавание. Папа же бросился в новую жизнь, обрел счастье и вторую молодость, и это когда та, прежняя жена, жива и здорова, А вот смог бы он вот так же любить жену погибшую, как Аурикин отец? — Вряд ли, — вздохнул Артур. — Это трудно. А надо. Ведь каждому своё, своя судьба, своя любовь, свой срок памяти и срок верности. Не то чтобы Артуру стало неприятно и стыдно за своего отца, но сила личности отца Аурики его восхитила. «Если любить, то только так», — подумал он. «Или не любить совсем, даже не пытаться». «Не надо так», — прошелестело за спиной. А у Рика, она появилась перед Артуром, прижимая руки к груди, проговорила. «Может быть, у меня не будет больше возможности сказать, но надо помнить тех, кто умер, но жить дальше. Пойми это, Артур, жить так хорошо». Артур подавил в себе горестный крик и спросил, «А тебе бы было приятно, если бы, узнав, что вы с мамой больше не живете на свете, твой отец быстро забыл вас и сразу завел себе других, жену и дочку, новых, живых, здоровых». «Мой? Мой папа?» — смутилась Аурик и затрепетала. «Не знаю». То ли слишком ярко стало светить солнце, то ли от мучительных раздумий, Но Аурика вдруг начала бледнеть. Артур перепугался и постарался сменить тему, отвлечь приведение. «Там вы привезли много разных вещей. Давайте я помогу перенести их в дом». С этими словами он метнулся к Аурикиному папе. «Вещи пусть лежат», — произнес он. «Ты лучше помоги мне вытащить блоки из пола в склепе». «Да, конечно, давайте помогу». Оглядываясь на Аурику и приглашая следовать за собой, быстро заговорил Артур. «Отлично. Сейчас я принесу лом и лопату». Ксаверий зашагал в дом, и Артур направился за ним. Они привычно протиснулись в узкую щель входной двери, пересекли кухню, в дальнем углу которой обнаружилась дверца. Она была распахнута, и в полутьме были видны ступени, уводящие вниз. Это подвал, значит. «Мне нужно вырыть в склепе две могилы, справа и слева от гробницы», включая прихваченный из кейса с инструментами фонарик, сказал Ксаверий. «Там несложно снять плиты, вытащить каменные блоки, землю подкопать».